Память преподобного Георгия Хазевита. Преподобный Георгий Хазевит родился на острове Кипр в семье, отличавшейся благочестием. Старший брат его, Ираклит, еще при жизни родителей ушел в Святой Град Иерусалим. Поклонившись здесь местам, освященным стонами и кровью Господа Иисуса, он удалился затем в Иорданскую долину и поселился в Лавре, называемой Каламановой, приняв иночество. Святой же Георгий один оставался у родителей, воспитываясь в благочестии и страхе Божии. Когда умерли родители Георгия, осиротелый отрок со всем имением, оставшимся от родителей, его принят был на попечение одним своим родственникам. Последний так полюбил его, что хотел выдать за него замуж свою единственную дочь. Но святой, тяготясь мирской суетою и не желая сожительства с женой, скрылся у другого родственника своего, который был игуменом монастыря. О местонахождении Георгия стало известно покинутому им родственнику, желавшему иметь кроткого юношу своим духовным сыном. Он пришел к игумену, у которого скрывался Георгий, и стал требовать, чтобы тот возвратил ему отрока. Узнав об этом, Георгий тайно покинул тот монастырь и, сев на отплывающий корабль, отправился с Кипра в Святой Град Иерусалим. Поклонившись святым местам, он спустился в Иорданскую долину и пришел к брату своему в Лавру Каламана. Тот же, видя его еще молодым и безбородым, по заповедям святых отцов не захотел держать его в лавре, пока он не обрастет бородою, но привел в обитель при святой владычице нашей, называемой Хузива, и передал тамошнему игумену. Здесь святой Георгий обличен был в иноческий образ и вступил в путь подвижничества. Трудясь во славу Божию и для спасения своей души, он особенно упражнялся в смирении и послушании. Бог прославил своего угодника и наградил его даром чудотворения. И вся братья немало удивлялась, видя такое совершенство и такое дерзновение к Богу в юном отроке и к тому же новоначальном. Святой же, опасаясь обольщения пустой славы мира сего, тайно вышел из обители и снова прибыл к своему брату в лавру. Поселившись здесь, он занял вместе с братом так называемую святую церковь, и здесь они пробывали в молитве, богомыслии и трудах пустыннических. Братья не приготовляли себе горячей пищи, за исключением тех случаев, когда к ним приходил кто-либо. Однажды Ава Иераклит сказал своему брату, возьми топор и пойдем рубить дрова. И тогда тот взялся за топор, то старший брат приказал ему срубить бесплодную пальму, которая росла около их кельи. Поклонившись брату, Георгий стал просить, «Нет, отче, не будем рубить ее, может быть, она даст нам ваи». Но тот с угрозой сказал, «Сруби ее, вот уже несколько лет она не приносит плодов, зачем же она занимает место?» Тогда Георгий снова со смирением поклонившись произнес, «Я ручаюсь, что скоро она принесет плоды». После таких слов Ираклит уступил, и с тех пор пальма стала приносить многочисленные и прекрасные плоды. В то время в Иерихоне жил один землевладелец, любимый святыми братьями-подвижниками. У него скончался малолетний единородный сын. Положив мертвого в корзину и прикрыв его начатками своих плодов, отец поспешно принес его в лавру. Войдя в келью к Иероклиду и Георгию, он поставил пред старшим братом корзину, прося его благословить плоды его земледелия, а сам немедленно вышел. Вынув плоды из корзинки и найдя мне мертвого младенца, Иераклит сказал меньшему брату, «Призови этого человека, ибо он хочет искусить нас, грешных». Но Георгий возразил ему, «Не печалься и не гневайся, отче, но с верою призовем благоутробного и милостивого Бога, и если он услышит нас, грешных, и воскресит младенца, то отец возьмет его от нас живым в награду за свою веру». А если Бог не захочется творить всего, то скажем отцу, что мы, будучи грешниками, не достигли такого дерзновения к Богу, чтобы помочь его беде. Старец послушался брата, и оба они стали на молитву со слезами и сокрушением сердечным. И всемилосердный Господь, творящий волю боящихся его, услышал их и воскресил младенца. Тогда, призвав его отца, братья отдали ему младенца живым, повелев ему, чтобы он никому не рассказывал об этом чуде. Так святые Ираклит и Георгий мирно и благоугодно жили вместе со всяким смирением и скромностью, и никто не слышал спора и разноречия между ними, не видел и тени презрения их друг к другу или кому-нибудь иному. По прошествии некоторого времени Иераклит скончался, достигнув семидесятилетнего возраста от рождения. Ава Георгий, оставшись в Келии один, рыдал и скорбел о кончине брата своего — в то же время доблестно подражая его жизни и труда. И кто может поведать об его пустыннических подвигах, неустанной молитве и богомыслии? Кто может рассказать о его воздержании и посте? За свою подвижническую жизнь старец был удостоен диаконского сана и по должности диакона часто прислуживал священным отцам за богослужение. Между тем в лавре скончался игумен и произошло великое разделение и несогласие по поводу избрания нового настоятеля. Тогда святой Георгий, не терпя смуты, со скорбью удалился из Каламана и снова поселился в Хузевицкой обители, в отдельной келье, которую дал ему игумен монастыря. Подвязаясь на прежнем месте своей отшельнической жизни, преподобный Георгий не приобретал ни вина, ни елея, ни хлеба, ни одежды, но, обходя кучу мусора, собирал тряпки и, сшивая их, делал себе одежду, из этих же тряпок была устроена и постель его. Обитавших в обители иноков, он просил оберегать ему за неделю остатки от стола отцов и пришельцев, будучи ли то овощи или плоды или даже кости. Потом он толок все это в каменной ступе, делал шарики и сушил на солнце. Эти шарики он употреблял в пищу вместе с водой через два или три дня». Кроме того, старец просил, чтобы братья не пекли без него хлебов, ибо он веровал, что занимающимся этим делом в тех святых местах будет великая награда на небе, так как в Палестине было в обытии издерживать излишек хлеба на странников, приходивших поклониться тамошним великим святыням. В хлебнице предпочтительно пред другими э, работами преподобный Георгий топил печь, Занятие это особенно тягостно в тех местах в летнее время, когда от сильного зноя тают даже свечи на церковных подсвечниках. Но преподобный Георгий, несмотря ни на какой зной, неустанно работал в хлебнице по дважды и по трижды в день, растопляя печи и приготовляя хлебы. Другие из братьев не могли переносить такой работы и постоянно чередовались. Поэтому неустанным трудам Георгия все удивлялись и называли его «железным». Так подвязался этот земной ангел и небесный человек, назидая своими подвигами и других. Когда же случилось нашествие персов на святую землю, он на время оставил Хузевицкую лавру и скрылся в Коломане. В поминовании же опасности старец снова возвратился в Хузиву. Здесь он снова предался подвижническим трудам и в то же время поучал всех приходящих послушать его богомудрых речей. Никого он не оставлял без бесед, но всех наставлял в Слове Божьем и в благочестии. Благочестиво пожив и угодив Богу, преподобный Георгий был отозван в небесные обители, достигнув глубокой старости. О блаженной кончине старца ученик его преподобный Антоний рассказывает следующее. «После многих трудов заболел святой отец наш Георгий, недугом от коего и скончался». Вечер же, в который он скончался, по устроению Божию случилось множество пришельцев, и я был весьма занят послушанием. И некоторые из братьев, сидевшие у старца, часто приходили, говоря мне, «Спрашивает тебя старец, говоря, где Антоний? Призовите мне его, ибо я уже умираю». Я уже колебался надвое, желая исполнить послушание и пойти к старцу, и старец, узнав это духом, объявил мне через посланных. «Не скорби и не смущайся, чадо, но исполни послушание твое, а я подожду до тех пор, пока ты придешь». И пока пришельцы встали из-за трапезы и пришли другие, время протянулось почти до полуночи, и старец был еще жив. Исполнив свое послушание и отпустив пришельцев, я пришел к нему. Когда он меня увидел, то обнял и облобызал, и благословил, обернулся к востоку и сказал, «Изыди, души моя ныне о господи, изыди». И сказав это трижды, «Он предал дух свой Господу». Так он представился мирно и тихо, явно предав духу руки Божией, как пишется, «Души праведников в руке Божией, и мучения не коснется их». И еще, «Дорога в очах Господних смерть святых его». Я уже, узнав, что он предал дух Господу, припал к груди его и плакал, и рыдал о лишении преподобного отца, и, опрятав тело его с псалмами и пениями, И песнями духовными мы положили его в гробницы преподобных отцов, и ныне он находится с ликами святых, самолитствуя за нас и за весь мир. Аминь.